Глава 26. Ледяной дождь. За 4 дня до похищения Стаса. Свой план рассчитан на то, что Света окончательно сорвётся и пойдёт в разнос, Шевцов озвучил мне в отдельном разговоре. Ты пойми, судя по тому, что докладывает мой человек в клане Дети ночи, после провала в бою за полицейский участок, Свете дали последний шанс. Изучив её психотип, я сделал вывод, что она обязательно начнёт искать виноватого. Ты же на эту роль подходишь идеально, объяснял майор, откинувшись в кресле своего нового кабинета. И что же меня ждёт? Убийство, пытки, женская истерика? Сразу скажу, последнего я боюсь больше всего, ухмыльнулся я. Не могу, конечно, гарантировать, но сорваться и организовать нападение на тебя она может. И как только это случится, Мы вынудим Лайту окончательно выгнать её из клана. Только мне бы эту атаку ещё пережить, ведь там явно будет какой-то план. Так просто убивать меня на улице нет никакого смысла. Всё верно. Поэтому нужно ждать её нападения вместе твоего возрождения. В конце концов обнулить твои жизни и взять тебя в плен, чем мне наказание. Так себе перспективка, нахмурился я. Да брось. У тебя есть татуировка Мирка, так что сбежать всегда успеешь. Да и человек мой дежурит у твоего дома. Кстати, не только мой, но ещё и от детей ночи один персонаж. Правда, пока не знаем, чья именно эта инициатива Лайта или Светы. Если последний, то я был прав насчёт своих догадок. Что-то многовато людей знает о моём месте жительства. Может, переехать? А то меня совсем не радует такое внимание. Ладно. Но выгонят из клана, что дальше? А дальше в дело вступает мой агент, который должен будет сообщить Киму о том, что вы со Светой раньше были лучшими друзьями, а сейчас есть возможность её завербовать. А зачем нам сводить группировку Аристократа со Светой? У нас есть несколько возможных вариантов по выходу на Кима. Собственно, мы знаем точно, что штаб у них находится в усадьбе Воронцовой-Дошковой, которая на Парнасе. В Шуваловском парке, а основные силы расположены рядом в высотках. Их несколько тысяч человек, включая детей и жён. Мы сейчас готовы атаковать и повязать верхушку, но проблема в способностях Кима. Как только мы покажемся на границе, они моментально уйдут, а след, который может взять Мирк, держится всего секунд 20. Так что нам нужен человек, который сможет как можно ближе подобраться к Киму. И вы надеетесь, что он как-то воспользуется её знакомством со мной, чтобы снова меня похитить? Стас, ещё раз скажу, это только один из их вариантов. Но запомни, если нападение всё-таки произойдёт, нам очень важно, чтобы Света решила, что ваше сотрудничество с Мирком на этом заканчивается, серьёзным тоном произнёс Шевцов. Так понимаю, это для того, чтобы они думали, что теперь я без прикрытия, верно? Ну хорошо, тогда будем ждать. За 2 дня до похищения Стаса. Она всё-таки напала, с небольшой горечью в голосе сказал я. Мне не хотелось до конца верить в окончательное падение подруги. Мирк, она точно видела, что ты снял печать, уточнил Шевцов. Обежаете, театральный кружок имени Отхкролла, гордо ответил Орк, после чего застенчиво добавил: Я по молодости и искусством очень увлекался. Это отлично. Всё, тогда я пошёл выбивать из Лайта штраф за нарушение договора, и сразу после этого зашлю нашего человека к Киму. А нельзя через этого человека сразу к нему подобраться? Пусть Мирк и ему татуировку нанесёт, выдвинул идею я. Думали об этом, но видишь ли, какое дело, к нам тут человек приметнулся, который раньше у аристократа личным бухгалтером был. говорит, что в новом мире не хочет продолжать с преступниками 익шаться. Так вот, мы его проверяем, конечно, ещё, но он сказал, что аристократом является не ким, а очень уважаемый в Санкт-Петербурге бизнесмен и меценат Григорий Никольский. Вот на кого не мог бы подумать так на него. Кристально честных людей на таком уровне, естественно, не бывает, но этот казался достаточно порядочным. Но бухгалтеру смысла врать нет, да и доказательства некоторые он нам предоставил. Правда сказал, что самого Никольского он уже несколько месяцев не видел, и все указания тот передаёт через Кима. Так что лучше будет, если Ким сам на тебя выйдет. Шансов на то, что тебя приведут к аристократу куда больше, чем у нашей мелкой сошки, передавшей информацию. А после этого ты используешь татуировку, и мы придём на помощь. "А нафига я им вообще сдался?" возмутился я. "Лебедев, ты меня удивляешь". Вся верхушка кланов города знает, что ты чуть ли не моя правая рука. Точнее, они так думают после боя за полицейский участок. И лучший способ подобраться ко мне это завербовать тебя. Есть ещё моя семья, конечно, но я их надёжно спрятал. Может, вы меня надёжно спрячете? задал я вопрос, ответ на который я и так знал. Вот сдались мне эти интриги. Лебедев, тебе ничего не грозит, не волнуйся. Вспомни, что они делали с людьми, и помоги нам. Ладно, понял. Смирился я со своей участью в грядущих событиях. За полчаса до похищения Стаса. Василий Петрович, она написала. Просит помочь ей выбраться из города, говорил я в трубку. Помни с немного и соглашайся. Это явно ловушка. Только перед тем, как встретиться с ней, мои кнемне. Если через 20 минут после этого от тебя не будет вестей, мы будем штурмовать усадьбу. Приятно слышать. Принял. Как только я зашёл в открытую передо мной дверь и увидел Свету, меня моментально застанили двумя кастами. После этого аккуратно, словно дорогую статую, внесли в открытый кимом портал. Мы оказались в плохо освещённом кабинете, заставленном картинами, старой мебелью и множеством книг. По бокам расположились Ким, Света и ещё пара человек, которые меня сюда притащили. А вот впереди, спиной ко мне и лицом к большому трёхстворчатому окну, сидел человек, лица которого я не видел. Надо сделать морду поиспуганней, а то ещё пойму раньше времени. Господи, Лебедев, я знала, что ты недалёкий, но не настолько же. Света, казалось, была готова прыгать от восторга. Пришло время вызывать подмогу. Если Ким привёл меня к нему, то это точно должен быть Никольский. Я улыбнулся, прикоснулся к татуировке, посмотрел на свою бывшую подругу и произнёс: "Света, ну нельзя же быть такой предсказуемой". Как же было приятно видеть её расширяющиеся глаза после того, как она поняла, что тут происходит. В комнате стали открываться порталы, из которых выбегали охранники. Шифцов появился рядом со мной через секунду, сходу взяв под контроль Свету, а после одев на неё тюремный браслет. Ким моментально исчез в портале, кинув своего босса. Последний же, нелепо свалившись с кресла, наконец-то повернулся ко мне лицом. "Это не Никольский", хором сказали мы, увидев его профиль. "Василий Петрович, извините". Он сидел за столом в кабинете. Ким привёл к нему. Я и подумал: Збифчевы пытался оправдаться, я поняв, что накосячил. Ладно, хмуро ответил он, после чего обратился к бойцам. Берите этого и ведите за мной на допрос. Потом вернётесь и заберёте девушку. Стас, тут остаёшься. Мирк сейчас сюда Вадима перенесёт, тот очень просил. Да, вы идите. Между тем в усадьбе и на её участке начались серьёзные бои. По данным Шевцова, на территории находились около сотни человек. Вот зачем, Свет? Чего я тебе такого сделал? Пошёл ты, злобно выругалась она. Между тем в комнате появился Вадим, который теперь с любопытством осматривал интерьер. "Стас, я соседние комнаты гляну, ты не против?" сказал он и не дожидаясь моего ответа, выбежал за дверь. "Это ведь я уговорил Шевцова выбить тебе неделю на то, чтобы уйти из города". Лайт на переговорах рвал и метал. собирался обнулить тебя, до да по рукам пустить. И что я получил в ответ? Медленно говорил я, изучая содержимое стола. Если бы с самого начала не лез в наши дела, мне бы вообще не пришлось никуда уезжать, крикнула она. Да. Как я понимаю, разговаривать с тобой бесполезно. В это время я взял в руки рамку с фотографией, с которой на меня смотрел молодой Никольский, чьё фото мне до этого показывал Шевцов. И девушка, так сильно напомнившая мне одного человека, я срочно набрал номер Шевцова, чтобы проверить свою догадку. "Стас, что-то срочное?" резко спросил майор. Очень человек, которого вы увевели, подтвердил, что Никольский является аристократом. Сначала пытался доказать, что это он. Но его сразу раскололи. Теперь говорит, что его заставили притвориться никольским под угрозой пыток его жены. Сказали, нужно будет просто посидеть в кресле, когда приведут одного человека и не светить лицом, чтобы профиль нельзя было увидеть, после чего уйти скимом в портал. А если всё пойдёт по-плохому сценарию, то посидеть в тюрьме недолго. Ты почему спрашиваешь? Скажите, севшим голосом спросил я. У никольского была жена? Да, две. А девичью фамилию жонвы можете сказать? Вторую точно звали Ксенией Долговой, а первую, сейчас, подожди. Я услышал звуки щёлка и фи мышки. А первую Марией Волковой. Василий Петрович, я, кажется, понял, почему Вадим так активно интересовался вашим расследованием. Вы получили урон 780 единиц от персонажа Вадим Волчара Волков. 3420 из 4200. На вас применена способность оглушение. Время действия 4 секунды. Застыв на месте, я увидел, как Вадим быстрыми движениями снимает тюремный браслет со Светы и надевает на меня. Ублюдок, выругался я, до сих пор не веря в происходящее. Но не надо так, Стас, между нами нет вражды. Если бы ты ещё тогда вывел нас на Шевцова, то я бы даже щедро тебя отблагодарил, сказал Вадим, устанавливая в комнате портальный блокиратор, как две капли воды похожи на тот, что стоит у меня дома. Ким, перемещайся в кабинет и приноси с собой подарок. Переходим к плану Б, сказал Волков в трубку, а после того, как услышал ответ, произнёс: Ах, да, забыл сказать. Я установил игрушку против нашего краснокожего друга, так что перемещайся на сигнал маячка. Код доступа у тебя есть. Через секунду открылся портал, и комнату стали заполнять бойцы аристократа. Внимание, обратился Вадим к новым лицам в этой комнате. Пять человек остаются тут, ещё 10 прикрывают окно снаружи. Мне не нужны незваные гости. Всем остальным связать боевым оперативников минут на 5. Развлекайтесь, ребята. Как только комната опустела, из портала появился Ким, тянувший за шею нег девушку, на которую было просто жалко смотреть. Разорванная одежда, взлохмаченные волосы и заплаканное лицо. "Мило как!" побежал я к ней, но был мгновенно скручен бойцами. "Понимаешь, мне нужна была подстраховка, и твоей девушке повезло ею стать. Зачем тебе мы и где твой отец? Он же тут решает", с ненавистью выплюнул я. Вадим лишь тихо рассмеялся, потом посмотрел на часы. Ну, пара минут на разговор у нас точно есть. Он уселся в кресло и продолжил. Видишь ли, моя мама очень давно разошлась с Никольским и не хотела, чтобы я знал, что он мой отец. А тот, в свою очередь, был не особо сентиментальным в те времена, поэтому и достаточно быстро забил на нас. И пришёл со мной знакомиться только после того, как узнала о моих успехах в боксе. Он не особо афишировал воссоединение с сыном, поэтому об этом знал только очень узкий круг лиц и начал постепенно вводить меня в дела своей группировки. Только вот мама как-то об этом узнала и пригрозила ему, что расскажет о его делах полиции, если он продолжит меня в это втягивать. Она, конечно, была в курсе только того, что он творил по молодости, но этого вполне бы хватало, чтобы связать концы и догадаться, кто такой аристократ. Как понимаешь, я не мог допустить этого. И одним прекрасным утром мой отчим случайно забыл выключить конфорку, после чего квартира моих родителей взлетела на воздух. "Да ты больной", ошарашенно произнёс я. "Да", поморщился он. А отец мне тогда тоже что-то подобное пытался сказать. Видите ли, он до сих пор питал какие-то чувства к моей маме. Короче, размяк старик. также считала и часть его группировки. Вот мы с Кимом и решили этот вопрос. Благо, в последнее время Никольский ввёл затворнический образ жизни, а потом ещё в мир пришла игра, и всем стало совсем не до этого. Ты его не перебивай, сказал Вадим, ударив меня по рёбра, от чего я упал на пол. Так, на чём я остановился? Через пару недель после начала игры я понял, что вести дела по-старому не выйдет, и мне срочно пришлось думать над тем, как на время уйти от дел. Отсюда и появился план возникновения такого положительного меня с последующим устранением группировки Аристократа. Мы бы вам дали посадить всякую мелочёвку, а основа пока потусила бы в Воронеже, где у меня есть свои связи. Как только я бы здесь набрал силу и авторитет, можно было бы и ребят в город вернуть. Но ты, мой друг, своей догадливостью мне всё испортил. Присел он рядом со мной, а потом обратился к Киму. Ну ещё и идиот какой-то, притащивший сюда фотографию моей матери. Я же сказал, чтобы всё просто выглядело как кабинет Никольского. На хрена фотки принесли? Извиняюсь, не доглядел, виновато произнёс Ким. Да какого хрена ты мне сейчас это рассказываешь? Я пытался тянуть время, надеясь на появление друзей. А для того, Стас, чтобы ты понял, за что именно я тебя наказываю и жалел до конца жизни о том, что помешал мне. Я ведь собирался уже завтра отпустить твою девушку, а теперь придётся её с собой брать. После чего сказал Свете. Максимально обнулите его, а после присоединяйтесь к битве с хранителями. Не подпускать никого к точке портала секунд 20. Точку привязки все поменяли. Услышав утвердительный ответ, он потянул Милу за ошейник и зашёл в портал. Стас, помоги, сопротивляясь, заплакала она. Нет, зарал я и бросился за ним, но получил мощный удар в бок. А применённая способность Толчок выбила меня сквозь окно наружу. Нет, нет, Мила, как же так? Нет! Последней каплей стал вид закрывающегося закимом портала. Дыхание перехватило от навалившегося отчаяния и ненависти. Я почувствовал на щеках слёзы, а вокруг рук стал образовываться морозный вихрь, в мгновение сбивший с меня тюремный браслет. Внутри и снаружи меня был лишь холод. Я готов был убивать и пытать кого угодно, чтобы добраться, вернуть её. Вы произнёс я, поднимаясь на ноги. Снежный вихрь уже окружил всё моё тело. "Беги от него", закричала Света, обрушивая на меня атакующее заклинание. "Вам применено недоступное заклинание Ледяные доспехи. Внимание! Получен критический урон организму. Потеряно жизней 4. Текущее значение 27. Предупреждение. Критическая опасность для жизни. Все! Удары оружия и стихии отскакивали от меня, выбивая из меня лишь крупицы ледяных доспехов. Вами применено заклинание Ледяной дождь. Внимание. Получен критический урон организму. Потеряно жизней 7. Текущее значение 20. Предупреждение. Через несколько тактов заклинание вы погибнете. Предупреждение. Вами нанесён критический урон нескольким персонажам. который может их окончательно убить. Внимание. Получен критический урон организму. Потеряно жизней 4. Текущее значение 16. Град ледяных копий обрушивается на моих противников, убив большинство из них с первого же удара. Света пытается убежать, но я резким движением руки затачаю её в кокон, после чего подхожу к ней. Внимание. Получен критический урон организму. потеряно жизней 7. Текущее значение 9. Создаю в руке ледяное копье. Внимание. Получен критический урон организму. Потеряно жизней 6. Текущее значение 3. Умрёте. Мощнейшим ударом, усиленным кольцом слияния стихий, пробиваю ей сердце. Внимание. Вами окончательно убиты персонажи: Светлана Егорова. Константин Сальников, Дмитрий Тихомиров, Константин Ерёменко. Система рассмотрит правомерность этих убийств. Внимание. Получен критический урон организму. Потеряно жизней 3. Текущее значение 0. Вы мертвы. Где-то очень-очень далеко я очутился на пустынной планете, посреди четырёх огромных тронов. стоявшихся вокруг меня. На трёх из них восседали странные существа, чем-то отдалённо напоминающие людей. Только вот это были огонь, земля и ветер. Понимание этого пришло ко мне сразу, как только я поднял на них глаза. Так, если продолжать логику, то где вода? Маг льда? Неужели она передала потенциал повелителя стихии Магу льда? Загромохала земля. Ты знаешь, она уже не могла ждать. Видимо, скрыла это от нас, зная, что мы будем против. Падул ветер. И чем всё это закончилось? Взревела огонь. Кто вы? Что я тут делаю? Решил я вмешаться в разговор. Всё просто, ты умер. Ответить мне решила ветер. Вода перенапряглась, пытаясь удержать твою душу на вашей планете. И сейчас она недоступна. Ей теперь необходимо много времени на восстановление. А кто мы такие, ты уже и сам догадался. Но что я тут делаю и зачем кто-то передал мне потенциал какого-то повелителя? Ты ещё слишком слаб, чтобы знать это, сказала земля. Тогда зачем я тут? только за тем, чтобы предупредить тебя. Прошелестелa ветер. О чём? Больше не вздумай использовать потенциал повелителя, пуская в ход заклинание, которым не готов. Он выжигает твои жизненные силы, а вода больше не сможет тебя прикрыть, как сделала это сейчас. Займись собственным развитием, и однажды она сама свяжется с тобой. Но подождите, Мы больше не можем держать тебя тут. Это заклинание тянет слишком много сил, перебил меня огонь. Помни наши слова. Прощай, Макльда. Санкт-Петербург. Квартира Стаса. Вами убито 16 персонажей, из которых четверо погибли окончательной смертью. Система квалифицировала ваши действия как убийство при самообороне. Вы оправданы. Поздравляем. Вы получили 51 гражданский уровень. Поздравляем. Вы получили 38 боевой уровень. Получено 30 очков характеристик. Поздравляем. Вами получен уникальный боевой класс Ледяной охранник. Открыв глаза, я смахнул уведомление и понял, что нахожусь у себя дома. Впереди спиной ко мне в обнимку сидели слоня раскатей и смотрели какой-то фильм по телевизору. Несмотря на горечь от произошедшего, домашняя обстановка и вид близких людей придали мне сил. Интересно, когда они успели тут прибраться? После нападения Светы тут был полный погром. Ребят, я, конечно, понимаю, что сам разрешил вам тут пожить, но когда вы мебель-то успели поменять? Меня всего несколько часов не было, устало спросил я. Они резко вскочили. В руках у слона появился большой молот. А Катя запустила в меня огнём. Вы что творите, не люди? "Стас?" шокированно произнесла Катя. "Как?" выдохнул Андрей. "До да чего произошло-то? Меня убили, я появился дома. Что не так?" "Да всё так, Стас," тихо сказала Катя. "Только вот ты погиб больше месяца назад." Конец первой книги.